Обломки самолета русские увезли вглубь страны, чтобы обвинить американцев в шпионаже. Он был убежден, что Советский Союз никогда не сможет доказать этого. Однако это при условии, что летчик погиб. А весь день 2 мая Москва и Вашингтон напряженно приглядывались друг к другу. Кто сделает первый шаг? Пауэрса допрашивали уже вторые сутки. Он не запирался. И чем больше говорил, тем яснее становилось, что его полет — не случайность, а одна из регулярных шпионских миссий по раскрытию самых сокровенных тайн Советского Союза — размещение его ракет. Вечером, когда стемнело, Пауэрса посадили в большой черный лимузин с шестью охранниками, и повезли по праздничной Москве. Улицы были заполнены толпами людей, которые шумно веселились, танцевали, пели песни. Впервые он увидел Кремль, разукрашенный гирляндами огней, университет на Ленинских горах и праздничный город внизу, сверкающий разными гранями улиц, как Алман. Сначала Пауэрс нервничал. «Зачем весь этот спектакль?» Но потом успокоился. В голове мелькнула мысль. «А может быть, они привезут меня в Париж и скажут, вот, Айк, посмотри на своего американца?» В Вашингтоне, разумеется, всего этого не знали, но о каких-нибудь признаков напряженности в Москве не обнаружили. Праздники шли своим чередом. Для участия в выставке «Чехословакия-1960» прибыла солидная делегация — во главе с президентом новотным В американской столице хотели верить, что так будет и дальше. А русские сбили этот проклятый самолет и успокоились. Хрущев всегда добивался встречи в верхах и теперь не захочет раздувать скандал. А то и вообще смолчит, ограничившись каким-нибудь злым намеком во время встречи с Эйзенхауэром Наступила 3 мая. Вашингтон не мог более ждать. Управление аэронавтики НАСА опубликовало следующее заявление. Исследовательский самолет У-2, принадлежащий НАСА и совершавший полет в Турции по совместной программе службы погоды НАСА и ВВС США, по-видимому, упал в районе озера Ван, Турция, около 9 часов в воскресенье 1 мая. А во время полета в Восточной Турции пилот сообщил по аварийной связи, что испытывает трудности с кислородом. Полет совершался из Аданы с целью сбора данных по выяснению воздушных турбулентностей. Американская печать не обратила внимания на это сообщение. А Москва загадочно молчала. Ни одного словечка, которое могло бы насторожить утра Хрущев принял французского посла Дежана. Был весел и спокоен. По-видимому, ничто не омрачало его жизнь. А потом весь день занимался чехословатскими друзьями. Дал им завтрак в Кремле, ездил в Сокольнике открывать выставку. Вечером был на приеме в Чехословацком посольстве, где хорошенько выпил. В общем, ничто не предвещало бури. Правда, потом задним числом вспоминали, что в тот вечер на Тихословацком приеме, переходя от одной группы к другой, Никита Сергеевич говорил, что на Верховном Совете послезавтра он скажет нечто важное. Но в Советском Союзе на всех сессиях Верховного Совета всегда говорили что-нибудь очень важное. Поэтому внимания на это тогда никто не обратил. 4 мая. Москва молчала. Утренние газеты сообщали, что главком ВВС Вершинин, а с ним 9 генералов и полковников посетят США, как и планировалось 14 мая. Из Женевы тоже успокоительная информация. Царапкин дал согласие на американское предложение о проведении встречи экспертов по программе исследований. «Значит, все нормально». С утра в Кремле заседал пленум ЦК, который затянулся до поздней ночи.